Верстовой столб, четырнадцатый, под низкой ржавой луной. Эпиграф. «Багровела луна, как смертельная рана». Николай Гумилёв. Анастасия сидела у окна, равнодушно наблюдала за ярко пером с песивым петухом и злилась, вернее, пыталась разозлиться. Если честно, не вполне получалось».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 После чего воевода стал относиться к ней гораздо серьезнее. Рассказал, что в незапамятные времена были и женщины-богатыри, именовавшиеся поляницами. А там и Бобрец уехал в очередной порубежный объезд. От скуки Анастасия взялась было помогать Алёне по дому, но кончилось это неимоверным конфузом. Готовить Анастасия умела лишь на костерке, по походному кое-как. Попытка приобщиться к загадочному ремеслу шитья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 Анастасия не без оснований подозревала, что жена воевода относится к ней с неудоумевающей жалостью, поскольку здесь рыцарство и женщины выглядели вещами несовместимыми, а память о поляницах была скорее легендой. И усугубляя все это, Анастасия сначала мельком, а потом все чаще начала задумываться о своих будущих детях. Но это оказалось столь сложной и мучительная тема, что в голове воцарился полный сумбур.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 но здесь вовсе не скучно. Это поначалу кажется, будто все здесь недвусмысленно благости, но пряничная терема, опрятные мужички на золотых полях с песней хлеба сгребают, аки кубанские казаки. Я сам сначала купиться, но ну, думая, постараль незамутненная. Но все же Настенька оказалось, что и здесь имеет место свое потаенное кипение страстей. Он вздохнул.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 Поднимаясь по широкой лестнице, Анастасия Мельком успевала разглядеть в дверных проемах на этажах ряды полок с толстыми книгами. Какие-то громоздкие загадочные устройства, столы заставлены диковинной стеклянной посудой, чучело знакомых и незнакомых зверей и птиц. «Алхимики тут работают?» — спросила она, понимающе. «Бери выше», — сказал капитан. «Это, конечно, не Академия де да Сианс»,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 Смешивает все в неописуемую грязь. Она ахнула, ища взглядом помощи и поддержки. Но все лица были, как две капли воды, похожи на ее собственные. Она знала это так хорошо, словно смотрелась в зеркало. Жуткое зеркало, беспощадное, как все зеркала, не умеющие лгать. До сих пор все известные опасности приносила земля. Хвостатых звезд боялись как-то по привычке, идущие неизвестно от каких времен.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 Сказала она отражение, а дела-то крутые. Отражение молчало, приглядываясь к ней.